Глава вторая. В библиотеке, помещение которой очистило высокое собрание, происходил невнятный диалог, совершенно не похожий на сердечную встречу старых друзей. Начался он не сразу. Ольга смотрела молча, да так, что Алька, смущаясь, краснея, извинялся и бормотал. «Чертовски неловко получилось. Оля, прости, пожалуйста. Откуда же мне знать, что у тебя тут свещание? Объявление-то висит», — деревянным голосом заметила она. «Я видел, но дверь была открыта, вот и ввалился медведем». Ольга сообразила, что довольно глупо с ее стороны расстреливать взглядом ни в чем не повинного недотепу, спохватилась и изобразила милое смущение. «Что ты, Алька, какое совещание? Просто обсудили кое-какие текущие рабочие моменты». «Хорошо», — глупо сказал он и замолчал. Ольга, вежливо подождав продолжение и не дождавшись, спросила в свою очередь. «Ты к нам надолго или навсегда? Совсем переехали?» — Как-то да, по преимуществу. Вообще, в первую очередь Ольгу интересовало, чего это его в библиотеку занесло. Неужели просто поздороваться? Однако и в те далекие времена, когда судейство Судоргиных обитало по соседству, Алька ничего просто так не делал, да и к ней особо дружеских чувств не питал. Хотя какое ей Ольге дело? Решив, что незачем изыскивать темы для разговора и клещами слова вытягивать, она замолчала и принялась разглядывать вновь обретенного старого товарища. Что там Колька нового увидел, неясно. На ее взгляд, Альбертиком был Альбертиком и остался, недотепый и долговязый валенок. Смешной, похож на червяка, не вовремя выползшего на поверхность и растерявшегося, вон как головой крутит туда-сюда. Очень светлые глаза на выкоте, внешними уголками вниз, как у пригорюнившегося Барбоса. Нос длинный, со смешной широкой спинкой, и кончик нависает бульбочкой, ужасно нелепый вид. Хрящеватые музыкальные уши топорщатся лопухами в стороны. Длинная шея торчит из воротничка. В нем две такие поместятся. По-прежнему понятия не имеет, куда ноги свои девать. И в точности, как раньше, стоит девушке ему слово сказать, краснеет, мямлет и хихикает. Правда, сейчас он взял себя в руки, твердо и по-мужски признался. Переехали. Николай говорил, ты в педагогическом? Я... А, да, да. Он, вытерев руки платочком, взял с полки одну книгу. Бережно перелистнул страницы, потом тоже проделал с другой. На заочном. — Надо же, бабель. — Да, — подтвердила Ольга, деликатно отобрала том, поставила на место. — Хорошая библиотека. У нас много всего. — Так вот, ты просто поздороваться или по делу? Алька, точно спохватившись, пошел к двери, высунул голову в коридор, потом запер дверь на замок. — Ты что? — недоуменно спросила Оля. — Самым таинственным видом. Он приложил к губам палец, потом им же погрозил. «Оля, Оля, ты в своем репертуаре. Не поняла? Брось. По-прежнему делаешь лишь то, что считаешь правильным, и это тогда, когда надо, как приказано? Кем?» Алька, точно не слыша, продолжил, причем, как ни без удивления поняла Ольга, в самом деле говорил по-новому. «Честное слово, точно отчитывая. Если в райкоме кто-то услышал бы, о чем ты сейчас говорила?» И покачал головой, поднимая сквозняк ушами. Значит, все-таки подслушал. Я же не нарочно, Дверь была открыта, напомнил Альберт. А если серьезно, Оля, к чему тебе педагогу? Я не педагог. Будешь? Так для чего тебе брать на себя функцию участкового? Говорил он то по-новому, а вот голосок гнусноват по-прежнему. К тому же добавилась какая-то манера цедить, растягивая слова, от чего получается снисходительно и оскорбительно. Видишь ли, Оля? Когда так называемая общественность начинает оказывать содействие органам, обычно все это приводит к тому, что затрудняется деятельность... Кого? Общественности или органов? Органов. У общественности жизнь затрудняется в том смысле, что органы не только должны преступников выслеживать, но и выручать попавших в беду активистов. Они такие, рвут сохранять правопорядок и немедленно попадают в беду. «Да, по преимуществу так», — важно подтвердил Алька, точно не заметив шпильки. «И еще...» «Партизанские методы повещения населения, по сути, те же слухи, только хуже. Они подрывают веру граждан в способность властей защитить их. И раз, и два, и три, и нос три». Чуть приведя в порядок дыхание, Ольга продолжила, как и ранее, спокойно, но не без сарказма, пусть все еще добродушно. «Ты, Альберт, долго отсутствовал на малой родине. Были и обстоятельства. И не знаешь, изменившись обстановки. У нас стало многолюдно». «Так». — Вот тебе и так, — передразнила Оля. — В нашем районе полно народу, не только постоянно проживающего, но и приезжие, и дачники имеются. На фабрику прибывает пополнение, не всегда приспособленное к городской жизни. Алька не ответил, лишь кивал, точь в точь экзаменующий, выслушивающий неправильный, но любопытный ответ. — Продолжайте, дескать, бредить не бесталанно. — Ольга, внутренне закипая, продолжила. — И обеспечивать порядок должны лишь трое, из которых один сердечник, второй старик — Третий фронтовик, неоднократно раненый. «Что же, нас это не касается?» «Касается, касается», — успокоил Алька с таким видом. Точно не он начал эту дискуссию, а это Ольга зачем-то пристает со своими выводами. «Очень хорошо и правильно говоришь, молодец». «Говорю? А что же ты делаешь? И правильно? Собственно, не все ли равно, где проявлять себя, если не работать руками?» «Что это значит?» — Резче, чем надо было, спросила она. «Ну как же?» протянул он, оттопырив толстую губу. «У тебя педагогические способности, стало быть, правильно рассудила, став старший пионер вожатой. И для общего дела хорошо, и тебе тоже, и почет, и преимущество при поступлении, и для дальнейшего крутой трамплин. И заведующая библиотекой отлично придумана. На конвейере, за станком, каждая дурочка справится». Ух, как подкатывает к горлу множество различных слов». И ведь каждая, вырвавшись, способна навеки опозорить. Оля, как давным-давно, на занятиях стрельбой, смиряла сердцебиение, выравнивала дыхание и потому спокойно, со стружкой металла в голосе спросила. Я просто согласилась на то, на что других желающих не нашлось. Но что мы все обо мне да обо мне? Ты вот тоже вроде бы не на фабрике. Алька простодушно признался. Я уже ходил в кадры. И что же? «Ждут, рабочие руки нужны. Если не оформят в райком...» Ольга ушам своим не поверила. «Тебя в райком?» «Даже так? Ну, а что ж, я опытный общественник, организатор. Вот если по своей специальности не понадоблюсь, обязательно пойду на фабрику». «Отлично!» — саркастично похвалила Оля. «Вроде руками не отказываешься работать, но вот когда еще станет понятно, понадобишься ты или нет?» «Отнюдь!» — Алька глянул на часы. Выяснится очень скоро. Я, собственно, к тебе забежал предупредить. В аккурат через... Э, да, полчаса плюс-минус. Сюда как раз заявится комиссия. Ты знаешь, по поводу книг. Тебя же предупреждали? Оля так и подскочила. Что? Так, так. Спасибо, Альбертик. Тебе больше ничего не надо? Ну, Вроде бы нет. Тогда извини, мне кое-что еще надо сделать. Я могу помочь? Нет, спасибо. Ну, то есть за предупреждение? У Халик, ну нет времени, ступай, ступай!» С немалым трудом удалось выставить его за дверь. В самом деле, пока занималась этой партизанщиной, руки не дошли перепрятать все книжки, к которым можно было бы придраться. То есть, некоторая часть была увязана и переправлена домой, на чердак, но на полках оставалось еще что-то. Ведь нашел этот проклятый сударген Бабеля. Вот он, в сушильню, все в нее, в темную комнату не сунуться. «Так, так, прочесать самым частым гребнем». Где-то в периодике затерялась лично переплетенная прошлым библиотекарем самодельная брошюрка журнала «Октябрь» с началом повести Зощенко. Как ее? Перед восходом солнца. Вот она. Еще дореволюционное издание страсти молодого Вертера Гетте. Никак не осилить страсти страстями, но и лексика, язык сломать можно. Ощущая себя связняком перед визитом гестаповцев, Ольга пихала и пихала в сушильный шкаф книги и журналы. Много и благая лето пельменю, который сколотил его таким огромным так. Вроде бы последним туда отправляется Хименгуэс со своим колоколом английское издание сорок третьего года. Ольга сдула солбоволосы, перевела дух и лишь сейчас услыхала, как в дверь библиотеки постукивают еще деликатно, но настойчиво. Так нередко бывает: ждешь в трепете душевном какого-то события, а когда оно на пороге, то выясняется, что нечего было паниковать. Комиссия состояла из одной знакомой Комсомолки и одной незнакомой лет двадцати пяти. На первый взгляд, пугающая особа. Коротко стриженная, в круглых проволочных очках, с острым носом-крючком, нависающим над губами в ниточку. Но она с доброжелательным видом протянула руку, отрекомендовалась новым третьим секретарем райкома, Татьяной Михайловной, предложила самым товарищеским образом. «Что ж, Гладкова, показывай свое хозяйство». Принялись смотреть. Тотчас сложилось впечатление, что мероприятие проводится формально, ради галочки. Знакомая комсомолка вообще не старалась. Прошла между полками, похвалила то, как все понятно организовано. Татьяна Михайловна не изучала полки, а излагала своими словами содержание циркуляра. Ольга уточнила. «Может, мне его просто прочитать?» «Не можно», — весело возразила Татьяна. «Он секретный». «Да там и все просто. Всю иностранщину, не допуская попаданий в руки подрастающему поколению, сдавать в глафрит. Переводы с них хранить так же, как и сами источники». Вообще литературу, утратившую практическое значение, уничтожать под акты. Все ясно? Почти. Насчет уничтожения не совсем понятно. Как это? Сжигать? Та поморщилась. Да перестань. Откуда у тебя такого рода продукция, чтобы костры из нее устраивать? Черт возьми, все идет как по маслу. Порадовалась Оля, но как оказалось, рано. В фотолаборатории с грохотом что-то обрушилось, и из нее смущенно выбрался Алька Судараген, красный как рак. «Простите, я там, кажется, что-то уронил». У Оли в забу сперло дыхание. «Как она могла забыть запереть дверь и в лабораторию?» Татьяна Михайловна весело спросила. «Альбертик, ты всю работу нам оставил, а сам где лазаешь?» «Ольга, вот познакомьтесь, это третий член нашей комиссии». «Мы знакомы», — процедила Ольга сквозь зубы, понимая, что сейчас будет. «Недоумок долговязый» неловким приведением вывалился из фотокомнаты и за ним выпал с хвостом ворох литературы, рассыпавшийся из сушильного шкафа. Татьяна, наклонившись, подняла злосчастного Хемингуэя, категорически нерекомендуемого к переводу из-за искажения образа испанских партизан. Потом Зощенко с его искаженным восприятием истории, фрейдизмом и нытьем. Потом Бабеля с его искаженным изображением героической. Не бывало еще в истории человечества классовой борьбы. Ну и дальше. Все эти заблуждения и искажения, так, казалось бы, надежно припрятанные в темной комнате, в плотно закрытом сушильном шкафу, точно ждали своего часа и вывалились под ноги комиссии. Дальше произошло то, что обычно случается после того, как тайны становятся явным. Укоризненные взгляды, намеки разного рода прозрачности. Татьяна Михайловна посерьезнев официально уведомила о необходимости явиться завтра для собеседования. Все это звучало тем самым колоколом, который звонит по всем. Комиссия, увязав Крамолу в пачке, забрала ее с собой. Точнее, нагрузили ею Альберта. Ольге стоило немалых трудов избегать его взглядов, отчаянных, убитых, умоляющих. Фу, пропасть! Слякоть, дохлая утка!» Принесло на мою голову. Когда вся эта кодла убралась, Ольга некоторое время сидела, обхватив голову руками и закрыв глаза. Потом по-новому, как чужим взглядом, обвела помещение точно бывший жилец, вернувшийся в свою квартиру из эвакуации, а там уже занято. Почему-то возникло стойкое ощущение, что скоро места ей тут не будет. — Ну и пожалуйста, — зло подумала она и вслух употребила заклинание, которому научил Колька. Несмотря на то, что прозвучало в холостую, в воздух, стало куда легче оля уселась за стол и принялась читать уцелевшую ибо была прописана в ящике стола ахматову искажающую в поэзии свой человеческий образ Любимые строчки прыгали и разбегались перед глазами точно так же как и мысли и продолжалась эта чехарда до тех пор пока в библиотеку не заявился палыч а с ним хмурый маслов Спроводила проверяющих поинтересовался акимов оля брукнула сами ушли нашли чего — спросил уже Витька. — Не твое дело, — огрызнулась она. — Значит, нашли им. Отчим присев, похлопал по руке. — Оля, не переживай. — Больно надо. — Раз переживаешь, стало быть, надо. И, помедлив, присовокупил сомнительное утешение. — Честно сказать, как представишь, что вокруг творится, так и поймешь, что все беды яйца выеденного не стоят. Ольга не выдержала, вспылила, хлопнув по столу ладонью. — Сергей Павлович, идите вы со своими глупостями. Однако бывалый отчим, закаленный в домашних баталиях, и ухом не повел. Деликатно ухватив девушку за руку, усадил за стол. «Хороший у тебя голос, командный. Такой беречь надо. Садись поудобнее. Отпечатки снимать будем». В дверь сунул голову директор школы Большаков. Гладкова, А, вы здесь уже?» «Тут, тут», — успокоил Акимов, располагая на столе подушку чернила бланки. — Товарищ лейтенант, я совершенно не понимаю, как вы собираетесь все это делать без родителей, без санкций руководства. — А вот приходится иногда, — посетовал Сергей. — Но насчет отдельно взятой Гладковой к чему вам беспокоиться? Я ее отчим. — То есть вполне законный представитель? — вставила уже придя в себя Ольга. — Ты-то помолчи, — сердечно попросил директор. — С тобой особый разговор будет. — А Маслов? — Один-единственный Маслов — это... — начал лейтенант и задумался. Витька пришел на помощь. Это такой пустяк, что и говорить не о чем, и деликатно добавил. Сергей Павлович, мама не обещал по хозяйству. Начинайте уж. Директор, вздыхая, закрыл дверь со стороны коридора. Ольга, вздохнув, протянула руком.